Глава 5. Природа счастья. Счастье и радость то, о чём каждый мечтает, но что многие считают недостижимым. Но почему? Люди нуждаются в радости. Радостная и весёлая жизнь имеет особый смысл и значение. Радость сближает сердца и отгоняет страх, недоверие, подозрительность, несчастье. Радость воздействует не только на душу и дух человека, Но и оказывает влияние на его тело. По словам Аристотеля, радость самое лучшее и настолько важное чувство, что всё остальное в жизни используется для достижения его. Польза от радости огромна. Нам необходимо чувствовать себя счастливыми, потому что радость вызывает хорошее расположение духа, веселье и восторг. Она предупреждает развитие душевных заболеваний. Чувство радости способствует сохранению здоровья и лечению болезней. Не печаль в сердце, чтобы душа не страдала. Радостью — сохранить тело молодым. Абулькасим Фердоуси. Всякая работа требует спокойствия, терпения, терпеливости, выдержки, выносливости. У печального и огорчённого человека не будет настроения заниматься чем-либо. А радостному человеку всякое дело доставляет удовольствие и духовное наслаждение. Сердца, как и тела, устают и нуждаются в отдыхе. Посему, при усталости ищите отдых и радость. Имам Али. О счастье мечтают все. Но как нам его добиться? Американские психологи Соня Любамирский и Кен Шелдон считают, Что счастье на 50% зависит от нашего темперамента и личностных качеств человека. На 40% от того, как мы строим свою жизнь, чем занимаемся, о чём мечтаем и чего достигаем. Кто наши любимые и кого мы выбираем себе в друзья. Лишь маленькая частичка, 10%, это влияние внешних обстоятельств. Наш социальный круг, место жительства и уровень благосостояния. Прагматичные английские учёные даже записали счастье в виде формулы. Счастье равно P и сумма множеств 5 и E и 3 и H, где P личная характеристика, мировосприятие, способность переносить невзгоды и возможность адаптироваться к новым условиям. E уровень жизни человека, состояние его здоровья, любовь, дружба, финансовая стабильность и тому подобное. N индекс высших стандартов. Самореализация, амбиции, самоуважение, чувство юмора и тому подобное. Учёные доказали, что определённые тренировки мозга могут сделать человека намного счастливее. Они провели исследование на добровольцах, которые чувствовали себя несчастными. Эти люди месяц тренировали свой мозг работать так, как работает мозг счастливого человека. И после повторного сканирования головного мозга оказалось, что активность зоны удовольствия исследуемых существенно увеличилась. Каков природой механизм ощущения счастья? Учёные считают, счастье возникает как награда за успехи. Вероятно, это результат естественного отбора. выжили, победили в конкурентной борьбе те особи, у которых возникла и развилась такая внутренняя реакция. Полезное было и приятным. Но кроме того, представления о счастье определяются культурными традициями, историей. Рецепты счастливой жизни у разных народов не одинаковы. Так, если американцу для счастья нужен высокий уровень самоуважения, складывающийся из личной успешности и степени самореализации, то японцу гораздо важнее соответствовать ожиданиям общества и ближайшего окружения. Счастье японца в выполнении обязанностей перед семьёй и социальной группой. А, следовательно, в уровне самодисциплины и готовности к сотрудничеству. Не в этом ли секрет японского экономического чуда? Наконец, способность быть счастливым во многом индивидуальна. Как показали исследования, счастливые люди любят себя, верят в себя, считают себя умными, здоровыми и социально благополучными. Они не склонны драматизировать ситуацию, когда случается что-либо плохое, и полагают, что сами управляют своей жизнью. Очень полезной для счастья чертой характера оказалась и общительность. В нашем организме существует целый химический завод счастья. Энкефалина, эндорфиновая система была открыта сравнительно недавно, в 70-х годах XX -го века. Установлено, что эти полипептиды включают систему внутреннего вознаграждения. Приятных ощущений при достижении успеха Арахидоновая кислота относится к незаменимым жирным кислотам и играет важную роль в биохимии животных. Анандамид и два глицерид арахидоновой кислоты обеспечивают восстановление после стресса как на клеточном, так и на эмоциональном уровне. Они приносят расслабление, отдых, избавление от неприятных воспоминаний, вызывают аппетит и усиливают удовольствие от еды. Эта роль производных арахидоновой кислоты была установлена ещё позднее, в 90-х годах XX -го века. Дофамин. Повышение концентрации дофамина наблюдается во время еды, полового акта, при работе за вознаграждение. У людей, страдающих депрессией, его уровень низок. Серотонин вызывает живость, позитивный эмоциональный настрой и общительность. Высокий уровень серотонина в мозгу характерен для людей и животных с высоким социальным статусом. У агрессивных мышей замечен пониженный уровень содержания серотонина, а его введение угнетает агрессивность животного. Но при избытке серотонина появляются признаки мании. Серотонин вырабатывается в нескольких мозговых центрах, которые стимулируются гипоталамусом. При обследовании мозга больных Покончивших с собой в состоянии депрессии было установлено пониженное содержание серотонина и норадреналина. Дефицит серотонина проявлялся депрессией и тревогой, норадреналина депрессией и тоски. Показано, что электрошоковая терапия, устраняющая депрессию, вызывает ускорение синтеза и рост концентрации норадреналина. Вещества улучшающие настроение Например, антидепрессанты повышают уровни серотонина, норадреналина и дофамина в мозгу. Конечно, это не означает, что можно изобрести таблетку счастья. Жалким её подобием являются наркотики, в частности опиаты, вызывающие кратковременное ощущение счастья и очень быстро приводящие к разрушению тела и духа того, кто их употребляет, и быстрой смерти. Но существует ли хотя бы принципиальная возможность вечного счастья? На уровне условных рефлексов достоверно установлено, что длительное воздействие какого-либо фактора приводит к угасанию ответной реакции. Угасание происходит путём торможения. Это активное самостоятельное подавление возбуждения. Утомление при истощении ресурсов организма или привыкание. Когда теряется интерес к раздражителям, оказавшимся несущественными. Все три механизма спасают организм от вредных результатов длительного воздействия фактора, например, от нервного срыва. Следовательно, устранение или обход таких полезных приспособлений опасен для их обладателей, что мы наблюдаем при наркоманиях. Весьма вероятно, что эти механизмы, как и системы вознаграждения за полезные поступки, появились в результате естественного отбора. Выжили те, у кого они сформировались. Однако, представим себе, что человек смог преодолеть угасание ответной реакции. Именно такую ситуацию моделируют хорошо известные опыты по электрической самостимуляции. В определённый участок мозга крысы, названный центром удовольствия, вживляется электрод, и животное, нажимая на педаль, само подаёт ток на этот электрод. Крысы в эксперименте нажимали на педаль сотни раз за час и больше ничем не интересовались, не пили, не ели и вскоре погибали. Мораль истории ясна. Из всего, о чём говорилось выше, понятно, что постоянного И даже длительного счастья достичь нельзя. Более того, оно физиологически невозможно, а его реализация вопреки этой невозможности грозит человечеству гибелью. Зато вполне возможно научиться вызывать или продлевать минуты счастья. Сначала для марафонского бега, а затем для бодибилдинга было установлено что физические нагрузки способствуют повышению уровня опиоидных пептидов. Спорт ведь тоже имитирует полезную деятельность: спасение бегством, строительство жилища, драки за первенство, территорию. Кино, театр и литература позволяют нам мысленно оказаться на месте персонажей, воспроизвести их переживания, в том числе радости и удовольствия. Естественно, на фоне печалей и неприятностей. Музыка, живопись и скульптура, по-видимому, имеют такой же механизм действия, хотя он и не так конкретен. И совсем простой рецепт, основанный на обратной связи. Можно на минутку сделать себя более счастливым, придав радостное выражение своему лицу. Просто улыбнитесь. Это особенно практикуется в США. Что бы такое съесть, чтобы стать счастливым? Часто спрашивают в популярных сообщениях о новейших достижениях науки. И дают ответ: продукты, содержащие много триптофана, из которого в организме образуется серотонин гормон счастья. Действительно, триптофан незаменимая аминокислота и в человеческом организме не синтезируется. Его необходимо вводить с пищей. Однако рекомендации по конкретным пищевым продуктам сильно разнятся, а в некоторых случаях вообще представляются сомнительными. Поэтому приведём как наиболее достоверные данные из большой медицинской энциклопедии. Больше всего триптофана содержат мясо, особенно печень, молочные продукты, творог, сыр, яйца. И наконец, самое важное понимание счастья как физиологического а не абсолютного и сверхценного явления делает человека мудрее он не зацикливается на ожидании счастья и спокойно относится к переходам от счастья к несчастью не это ли постигли философы и поэты не знакомые с биохимией но глубоко понимающие человеческую природу три стратегии получения радости Мартин Селигман, американский психолог, создатель теории позитивной психологии, выделяет три стратегии получения радости. Первая стратегия гедонизм. Внешними стимулами для радости могут быть: вкусная еда, путешествия, а ещё музыка, фильмы, книги, шопинг, секс. Это реально быстро повышает уровень радости. особенно если мы переживание удовольствия растягиваем во времени. Стратегия довольно простая и поэтому эффективна, но у неё есть слабые стороны. Удовольствия быстро приедаются. Кроме того, у большинства людей можно увеличить уровень радости только на 20-30% и всё. Как практически работать с этой стратегией? Упражнение День радости. Составьте план идеального радостного дня, включая в список всё, что радует вас. Проживите этот день на полную катушку. Вторая стратегия драйв-поток. В этом случае люди получают удовольствие от интересной творческой работы, которая может длиться неделями, месяцами, годами, а иногда и всю жизнь. Как, например, занятия искусством, наукой, бизнесом. Здесь не нужны внешние мотивационные стимулы для радости, как в случае первой стратегии. Здесь работает внутренняя мотивация, основанная на глубинных ценностях и смыслах. Поэтому в данном случае речь идёт не о радости, а о счастье. Как запустить переживание счастья? Упражнение "Драйв". Найдите для себя вид деятельности, в который вы готовы раствориться. которая вам чрезвычайно интересна и имеет для вас громадный смысл. Третья стратегия смысл служения. Человек получает радость от смысла, который за пределами самой личности служения другим людям. Различные благотворительные программы, добрые дела. Как, например, создание благотворительных фондов, участие в благотворительных программах, помощь бедным, больным, Третья стратегия является, как и вторая стратегия, долгоиграющей. Здесь можно говорить, что радость переходит в осмысленное счастье. Как работать с третьей стратегией? Упражнение Ангел. Безотмездно помогите близким, знакомым, сослуживцам, не ожидая благодарности. Можно даже в режиме инкогнито. С возрастом предпочтения в стратегиях могут меняться. И на смену первой стратегии приходит вторая и третья. Идеально, если у вас сочетание, синергия всех трёх стратегий. Но чтобы эффективно управлять радостью, нужно научиться избавляться от негативных эмоций, развивать свой эмоциональный интеллект. Селигман подчёркивает, что один из главных факторов радости это общение с любимыми, близкими и друзьями, интересными людьми. Расширяйте свой круг общения, и это повысит уровень вашей радости.